«Кстати», — встрепенулся я, — «а откуда её знаешь ты?» «В смысле, как вы познакомились?» «Ну, познакомились как-то», — уклончиво ответил тот. «Она стихи мне свои принесла. Она много стихов пишет. Говорят, половина песен в наших годских группах на её стихи написаны». «И что, хорошие стихи?» «Как тебе сказать? Сами-то стихи это неплохие». Другой вопрос — о чём они?» Он сказал это и умолк. Я долго ждал продолжения, потом всё-таки решился спросить. «И о чём?» Севрюк помолчал, помолчал и вдруг рассердился. «Знаешь, давай спать!» — сказал он. «Утомили вы меня со своим рок-н-роллом. Ума не приложу, зачем это вам понадобилось. Спокойной ночи!» Я вздохнул. «Спокойной ночи!» Писатель вскоре захрапел, а я лежал и никак не мог понять, что дал мне сегодняшний вечер в плане дознания. Бездна информации ни на йоту не приблизила меня к разгадке исчезновения и гибели Игната Капустина. Я ворочался, ложился так и эдак, пока вдруг не сообразил, что среди готов практически никто никогда не погибал и не калечился, если не считать Яна Кёртиса, который всё-таки был только на подступах к новому стилю. Что это значило? Что Готта не открыли в музыке ничего нового? Или это означало, что Сорока это что-то новое открыл? Это могло быть совпадением, а могло и не быть. К мистической стороне вопроса я по-прежнему относился с изрядной долей скепсиса. Я повернулся на другой бок и вскоре уснул. Однако выспаться мне не удалось. Снилась какая-то чушь. Сперва приснился один мой давнишний друг. Во сне я твердо знал, что это он, но почему-то не мог не увидеть лица, не припомнить фамилии. В руках у него была скрипка, даже не скрипка, а альт, хотя я знаю, что он с роду ни на чём не играл. Мы стояли за кулисами, похоже, дело близилось к началу концерта. За тяжёлым занавесом слышался приглушённый гул зрительного зала. Я был явно не в своей тарелке. Мне нужно было объявлять номер, а я никак не мог вспомнить имя. Чувствовал я себя дурак-дураком. «Слушай, как тебя объявить?» Наконец спросил я его напрямую, на что друг усмехнулся и сказал. «Скажи просто. Блюз чёрной собаки». Подмигнул и вдруг превратился в Аркадия Ситникова. Я почувствовал облегчение, и уже собрался идти на сцену, как вдруг заметил, что на смычке у сита нет волос, только голая трость. «Эй!» — сказал я. «У тебя же смычок без волосьев!» «Это не страшно», — серьезно сказал тот. «Я и так сыграю. Так даже лучше получится». На этом месте я и проснулся. За окнами было серо и тускло. Танука трясла меня за плечо. В руке девчонка сжимала телефон — Его маленький экранчик ещё светился. «Вставай!» — хмуро сказала она, когда я проморгался, прозевался и начал немного соображать. Она казалась перевозбуждённой, взвинченной. Если б я вчера сам не видел, решил бы, что она в эту ночь не спала. «Что случилось?» «Плохие новости. Ситникова порезали».